Глава шестьдесят четвёртая. Пять дней пролетели очень быстро. Недомогание прошло, здоровье поправилось, да и семья не давала скучать. Они приходили ко мне в комнату каждый вечер и устраивали настоящие творческие посиделки. Тили готовила ароматный чай или какао, пекла вкусности, а вдова Блумкин рассказывала истории из своей жизни жозеф читал книги, найденные в библиотеке отца. Тония расчесывала мне волосы и от её мягких рук всегда клонила ко сну. Кузнец играл нам на маленькой гармошке, называемой в моём мире «Концертина». Здесь почему-то её называли «Люленька». Тай плунч владел люленькой в совершенстве, а его куплеты были очень смешными, напоминая чем-то наши частушки. Я немного успокоилась. Меня никто не преследовал, а это значило, что у Аскольда всё-таки получилось что-то предпринять. Это не могло не радовать. Осталось дождаться от него новостей. О том, что произошло в доме вдовы Блумкин, я старалась не думать. Меня пугали даже мысли о перстне, который невероятным образом врос в мою кожу. Но я ничего не чувствовала. Всё было как раньше. Когда моё вынужденное лежание в кровати закончилось, я с превеликим удовольствием занялась ремонтом почты. Тщательно очистив поверхность стен, мы нанесли на все неровности и трещины слой шпатлевки. Когда она высохла, отшлифовали ее и влажной тряпкой убрали пыль, после чего загрунтовали. Краску же нанесли валиком в два слоя, чтобы получить именно тот оттенок цвета стен, который планировался. После покраски прилавок и стеллажи выглядели как новые — И не так мрачно, как раньше. А голубые шторы отлично гармонировали со стенами. «Как хорошо, что ты решилась на ремонт!» Тоня кружилась возле обновлённого прилавка. «Как же теперь здесь красиво!» Комната сразу же стала светлее. В ней появилась теплота летнего дня, и теперь даже в дождливую погоду здесь будет уютно. Первые посетители пришли в восторг от нового вида почты. Мы получили столько комплиментов, что даже обычно недовольная вдова Блумкин сияла, как начищенный пятак. После расслабляющей ванны и чашечки горячего чая я чувствовала себя как никогда хорошо. Глаза слипались, в теле чувствовалась приятная усталость, но мне так не хотелось, чтобы этот день заканчивался. Наверное, нужно почитать перед сном. Я сварила себе какао и перебрала стопку книг которые притащил в мою спальню Жозеф. Моё внимание привлёк томик стихов в красивом переплёте. Устроившись в кровати, я раскрыла его на первой попавшейся странице и прочла вслух. Там, где цветник когда-то цвёл, один лишь мох остался. С гвоздями ржавыми забор на грушу опирался. Сарай худой звенел с тоски, задвижкою разбитой И дряхлы даже сорняки на ферме позабытой и скажет, между прочим, она такую речь. Но дочитать мне не удалось. Из тёмного угла послышался голос, от которого у меня всё похолодело внутри. «Жить тяжело мне очень, мне лучше умереть. Её слеза словно роса и высохнет росою. Она не смотрит в небеса вечернюю порою». Альфред Лорд Теннисон, Марианна. Он вернулся. Ужасный человек, который грозил убить меня. И что ему помешает сделать это сейчас? Тем более перстень я ему уже не смогу отдать, даже если и захочу. Вцепившись в одеяло, я смотрела, как могильщик выходит из темноты и направляется ко мне. Он взял стул, поставил его напротив кровати и сел. После чего снял шляпу. Даже несмотря на страх, я немного опешила — В тот раз мне не удалось его особо рассмотреть. Зато сейчас, при свете свечи, внешность моего преследователя заставила меня удивлённо приоткрыть рот. Лицо могильщика выглядело свежим, хорошо отмытым от дорожной пыли. Густая щетина была сбрита, что существенно омолодило его. Длинные тёмные волосы мужчины, которые в прошлый раз свисали грязными прядями, теперь блестели, завязанные в аккуратный хвост. Он показался мне даже симпатичным. «Добрый вечер, леди Рене», — сказал он, глядя на меня с улыбкой. «Не ожидали меня увидеть?» «Вы пришли исполнить свою угрозу?» Я покосилась на тумбочку. «Получится ли у меня обезвредить его тяжёлым подсвечником? Всё-таки эффект неожиданности ещё никто не отменял». «Убить вас?» «О, нет. Если честно, я и не собирался этого делать», — неожиданно ответил ночной гость. «Мне нужно было напугать вас, чтобы забрать перстень». «Напугать?» — я совершенно ничего не понимала. «Вы говорите, что не собирались меня убивать?» «Будь у меня желание это сделать, вас бы ничего не спасло», — спокойно произнёс он. «Понимаете?» «Допустим. Но тогда зачем всё это?» «Не знаю почему, но я перестала бояться его. Это было странное ощущение». «То, что я сейчас скажу, изменит всю вашу жизнь». Могильщик кивнул на чашку с какао. «Позволите?» «Да, конечно», — растерянно произнесла я. «В нём много сахара». «Я тоже люблю послаще», — улыбнулся он и, взяв кружку, вернулся на своё место. В этот раз от него пахло каким-то парфюмом, причём довольно неплохим. От запаха конского пота, костра и перегара не осталось и следа. Мужчина сделал глоток, блаженно сощурился, после чего представился. «Меня зовут лорд Деннис Наталиани. и, как вы, наверное, догадались, — Я принадлежу к тем самым овеянным мифами-могильщикам. Леди Рене Браунинг тоже представилась, я не зная, что сказать в ответ. «С этим я могу поспорить», — хмыкнул мужчина и, увидев недоумение на моём лице, медленно произнёс. «Я ваш брат, леди Зои Натальяне». «Кто?» Я не знала, на что мне сильнее реагировать. На то, что он мой брат, или на то, что я леди Зои. Разве не так звали невесту Аскольда? «Ты леди Зои Натальяне», — повторил могильщик. «Чистокровная леди, со способностями к магии. Наш отец — один из первых тёмных лордов. Твоя кровь настолько чистая, что чище не бывает». но «Тёмные лорды мертвы», — в моей голове начал складываться запутанный пазл, но в нём всё равно не хватало каких-то частей. И просыпались всего три раза. Наш отец, лорд Александр Наталиани, проснулся, когда начались заговоры между первородными. Некоторые стали продвигать идею, что кто-то из первородных должен стать королём но тёмные лорды завещали никогда не усаживать на трон одного. Отец восстал один, остальные лорды продолжали спать. Если бы не его вмешательство, война убила бы много первородных. Благодаря ему мир не был нарушен. Деннис говорил тихим, размеренным голосом, а у меня в душе бушевала буря. «Узнать такое — ещё то испытание». Отец полюбил леди Патрицию, нашу мать. И от их связи родился я, а через три года — ты. Матушка умерла, рожая тебя. В стране сохранился мир, и отцу нужно было уходить на покой, но он очень боялся оставить нас, чтобы не подвергать опасности. Мы являемся слишком лакомым куском для жаждущих власти. Поэтому Александр Наталья передал меня клану могильщиков, так как я будущий мужчина, а тебя отдал хорошему человеку, хозяину почты. Отец не хотел, чтобы ты провела всю жизнь, скрываясь от остального мира вместе с творящими магию. Грязнокровкой быть куда безопаснее. Так значит, могильщики — это... Это дети и внуки тёмных лордов, кровь которых никогда не смешивалась с другими лордами. Нас слишком мало, поэтому нам грозит опасность от остального мира. И да, слишком много баек о нас придумали. Деннис рассмеялся, а потом посмотрел на часы. Мне нужно идти. Остальное расскажу в следующий раз. Но перстень... Я вытянул руку, пытаясь объяснить ему. «Я знаю», — почувствовал. Он подмигнул мне. «Теперь всё в порядке». «Но кому он принадлежал раньше?» «Мне не хотелось, чтобы Деннис уходил, ведь было ещё столько вопросов». «Он всегда принадлежал тебе», — молодой человек направился к окну. Приходит время, и у каждого из нас появляется свой перстень. Я хотел забрать его, чтобы тебе не причинили зла из-за него. Когда ты придёшь?» Я бросилась за ним, позабыв, что одета в прозрачную сорочку. «Скоро», — Деннис запрыгнул на подоконник и сказал, «остерегайся Аскольда Колмана, избегай его». «Почему?» — выдохнула я но его уже и след простыл.